Небесный кот. Представьте, вот дом, так? А перпендикулярно этому длинному дому дорога. Нет, стоп, сначала. Вот дорога, так? И эта дорога как будто бежит от моря к дому. И в этот дом упирается. Нет, море не видно, море далеко. Дорога длинная, очень длинная. Но если смотреть в окно с третьего этажа, Видно эту дорогу, убегающую далеко-далеко. Ничто ее не загораживает, и наверняка, если бы я не была такой близорукой, я бы увидела море там далеко, потому что эта дорога так придумана, чтобы связывать дом и море. Вставала я, когда еще было свежо и серо, варила кофе и усаживалась на широкий подоконник. За окном просыпалась дорога, и как по сигналу... Начиналось особенное шоу. Сначала показывали что-то серое, угрюмое, пасмурное и в тумане. Но через мгновение, там, в конце моей дороги, из-за горизонта вдруг появлялся оранжевый теплый свет, затем острые лучи. Для кого-то оно подобно апельсину, для кого-то творожной ватрушке, для кого-то половинки консервированного персика а я видела. Первые его лучи похожи на два уха и тонкие вибрисы, И уже следом вдруг упруго всплывал ни персик, ни апельсин, ни ватрушка. Из-за горизонта появлялась гигантская, радостная, хитрая, сытая морда рыжего кота». Я спрыгивала с подоконника, бежала на балкон и, подпрыгивая, махала ему обеими руками. «Кот, вот и ты!» Он в ответ тихонько мурлыкал и жмурил глаза. И так было почти каждое утро. Иногда вдруг вместо усатой его лихой башки над горизонтом появлялась его выгнутая рыжая спинка или толстый мягкий бок. А то вдруг кто-то... Густо разливал по небу сливки, и кот, кидаясь их облизывать с неба, являл мне только кончик своей божественной лапы или еще одной лапы.